Все стражи этажей выслушали указания Мамонги. И раз все собрались, Альбеда начала. «Вы все, пожалуйста, покажите свою верность Верховному Правителю!» Все стражи склонили голову. У Мамонги даже не было возможности встреть Все выстроились в линию, а Альбеда стала впереди. У каждого на лице было серьезное и почтительное выражение. Настроение было торжественным. Ближайшей к нему была Шалти. Она сделала шаг вперёд. «Страж первого, второго и третьего этажей. Шаути Бладфоллен. Пришла увидеть господина». Она опустилась на колено, руку приставила к груди и уважительно поприветствовала. После церемониального приветствия Шалти вперёд шагнул Кацит. «Страж пятого этажа Кацит. Пришёл увидеть господина». Как и Шаути, Он на церемониальный манер встал на одно колено перед Мамонгой. Затем последовали близнецы-темные эльфы. «Страж шестого этажа, Аура Белла Фиора, пришла увидеть господина!» «Страж того, того же шестого этажа, Мар Белла Фиор, пришел увидеть господина!» Как и остальные, они опустились на колено и почтительно поприветствовали. Тела Шаутика Цита, Аура и Мара отличались. Шаги у них были разными, но на колено они вставали в довольно аккуратную линию. Затем грациозно шагнул вперед Демиург. Страж седьмого этажа, Демиург, пришел увидеть господина. Холодным тоном и в элегантной позе Демиург сердечно поприветствовал. Наконец шагнула вперед Альбеда. «Командир стражей, Альбеда Пришла увидеть господина!» Мамонга улыбнулся Альбеда которая остала на колено точно так же, как и остальные стражи. Однако Альбедо с опущенной головой ясным голосом продолжила докладывать. «Кроме стражи четвертого этажа, Гаргантюа, и стражи восьмого, Виктима, стражи каждого этажа явились преклонить колено, как господин и приказывал. Ради вас мы без колебаний пройдем через огонь и в воду». Перед шестью опущенными головами Мамонга, видно, не мог вымолвить и слова. А лишь горло делало булькающие звуки. Сцену покрыло ненормальное давление. Давление... Наверное, лишь Мамонга его чувствовал. Я не знаю, что делать. Такая сцена, наверное, случается лишь раз в жизни. Погруженный в хаос ум Мамонги активировал особое умение – Ауру, сияющую ярким светом. Но у него не было времени ее отменить. Он начал искать в памяти фильм или сериал с такой сценой. Он хотел вести себя подобающе. «Поднимите головы!» Все подняли головы. Действие было таким синхронным, что Мамонга почти что спросил их, не тренировались ли они вместе. «Итак, сначала хочу поблагодарить вас за то, что пришли. Пожалуйста, не благодарите нас!» Мы лишь преданные подчиненные владыки. Владыка Мамонга – наш верховный правитель. Похоже, никто из других стражей не пытался возразить. Она и вправду была достойным командиром. Перед такими серьезными взглядами стражей у Мамонги застрял ком в горле. Он начал чувствовать, будто бы задыхается. «Это давление от того, что ты лидер. Сильное физическое ощущение. Его указания затронут будущее». Он немного колебался. Какой сделать следующий шаг? Из-за его решения великий склеп Назарико может быть разрушен. Его охватила тревога. «Владыка Мамонга, чувствовать колебания нормально, потому что по сравнению с владыкой наша сила незначительна». Альбеда прекратив улыбаться, говорила с почтительным и внушающим страх выражением на лице. «Что бы ни приказал владыка Мамонга...» Какой бы сложной задачей ни была, я... Нет, все Стражи этажей ее выполнят. Даже если это будет стоить жизни. Мы поклялись никогда не опозорить 41-го Верховного Создателя Айнс Уолгуун. Этим я клянусь. За Альбедо в унисон ответили остальные Стражи. Голоса их были полны силы. Никто не мог бы поколебать их твердую, как алмаз преданность и решимость. Сколько бы ни пытался. А Мамонга еще подозревал, что эти НИП могут предать. После такого приветствия его мрачное настроение исчезло без следа. Он был глубоко тронут и очень рад. Подумать только, разработанные членами Айнс-Уалгуун НИП оказались столь величественны. Славный Золотой Век все еще продолжается. Кристаллизация всеобщего труда, шедевры, которые они создали – прежнему существует в этом мире. И Мамонго поистине был этому рад. Он улыбнулся, но поскольку голова у него была черепом, выражение лица не изменилось. Однако красные огоньки в глазницах сияли намного сильнее. Как только тревога ушла, Мамонго просто сказал то, что сказал бы лидер. «Стражи, вы лучшие! Уверен, вы сможете понять мои намерения и с успехом выполните миссию!» «Может быть, вы что-то не поймете, но сосредоточьтесь на том, чтобы слушать. Полагаю, великий склеп Назарика оказался вовлечен в инцидент неизвестного происхождения». На стражах по-прежнему был серьезный взгляд. И не было ни намека на удивление. «Хотя я не знаю, что стало причиной инцидента, Назарик, который в прошлом находился в болоте, переместился на луг. Есть тут те, кто хоть что-то знает об этом явлении». Альбеда посмотрела на стражей, чтобы увидеть их выражение, и прямо ответила. «Нет, я сожалею, но мы ничего не знаем». «Что ж, тогда следующий вопрос. Ничего странного не случалось на ваших этажах?» Каждый страж ответил. «На седьмом этаже не было никаких происшествий». «На шестом тоже». «Да, да, сестра права». «И на пятом». На этажах спирал по третий инцидентов не было. Владыка Мамонга, я хочу как можно скорее исследовать четвертый и восьмой этажи. Так тому и быть. Эту задачу я поручаю тебе, Альбедо. Но будь осмотрительнее на восьмом этаже. Если что-то случится, ты, возможно, не сможешь с этим справиться. Альбеда низко поклонилась, показывая свое понимание. Шалти добавила. «Тогда дайте мне ответственность за поверхность». «Нет, прямо сейчас поверхность разведывает Себастьян». Альбеда, которая тогда присутствовала, никак не отреагировала. Но остальные стражи не смогли скрыть удивление. В Великом Скалепе Назарика было четыре НИП, превосходных в ближнем бою. Кацит обладал разрушительной силой и наиболее умело использовала разное оружие. Альбеда в полной тяжелой броне обладала непробиваемой защитой. Однако Себастьян обладал наибольшей боевой мощью. Он мог выстоять против них двоих. Впрочем, их мог победить кое-кто еще. Вот почему стражи были удивлены. Сильнейший воин, непобедимый Себастьян, был послан на простую разведывательную миссию. Возможно еще, что все посчитали, что Мамонга слишком осторожен, и потому почувствовали особую напряженность. «Уже почти время ему вернуться», И как раз в эту секунду Мамонга увидел, как к нему идёт Себастьян. Как и стражи, Себастьян преклонил колено. «Владыка Мамонга, простите, что опоздал». «Не волнуйся, доложи о том, что видел». Себастьян поднял голову и посмотрел на стражей. «Мы ещё не встречались таким раньше. Разумно дать знать всем стражам этажей». «Да. Прежде всего, в один километр вокруг луга». Нет ничего, созданного человеком. Хотя я видел некоторых маленьких созданий. Людей или больших созданий не было. Эти маленькие создания, они монстры? Нет. Видно, они даже сражаться не умеют. Ясно. Эти луга, они ведь состоят не из острых замороженных травинок. Это тех лезвий, которые проткнут ногу, если на них наступить. Нет. Там обычная трава. Ничего особого. Ты также не видел в небе ничего похожего на замок? Нет, будь то на земле или в небе, нет ничего рукотворного. Ясно. Просто обычное небо. Хорошая работа, Себастьян. Мамонга, хваля Себастьяна, разочаровался из-за отсутствия полезной информации. Но он знал, что это уже не виртуальный мир Игдрасиля. Хотя по-прежнему не понимал Почему может пользоваться инвентарем и магией из Игдрасиля? Маманга понятия не имел, как сюда попал. Но лучше пока повысить безопасность Назарика. Сейчас невозможно узнать, попал ли на Назарик на чьи-то владения. Если это так, без сомнений, кто-то придет жаловаться. Нет, будет чудо, если все закончится только жалобой. Страже! Прежде всего я хочу, чтобы вы увеличили безопасность каждого этажа. Поскольку мы не знаем, что может случиться, не будьте небрежны. Если появятся нарушители, не убивайте их, а захватывайте живыми. Также попытайтесь им не навредить. Во время этой неизвестности я извиняюсь, что вас всем этим побеспокоил». Стражи приняли приказ, почтительно поклонившись. «Далее я хочу понять...» По какой системе мы работаем? Альбеда Как при чрезвычайных обстоятельствах стражи этажей обмениваются информацией друг с другом? В игре стражи были простыми НИП, действующими по заданной программе. Они не могли обмениваться информацией и лишь охраняли свой этаж. Каждый страж охраняет свой этаж согласно собственному суждению. Однако общая ответственность лежит на Демиурге и все делятся с ним информацией». Мамонго немного удивился, но затем медленно и с удовлетворением кивнул. «Великолепно! О безопасности Назарико заботится Демиург, а за сторожей отвечает альбеда Вы двое должны подготовить более обширную систему управления». «Вас поняли. Планирование системы управления не должно включать восьмой, девятый и десятый этажи, так ведь?» «На восьмом этаже Виктим». Так что с этим проблем быть не должно. Нет, даже входить на восьмой этаж запрещено. По приказ, который я отдал Альбедо, тоже отменяется. Никто не заходит на восьмой этаж без моего разрешения. После отмены печати, между седьмым и девятым этажом, будет прямой доступ. Включите в систему девятый и десятый этажи тоже. «Вы уверены, что этого хотите?» Альбедо удивилась, и даже Демиург расширил глаза от удивления явно показывая внутренние чувства. «Правильно ли пускать этих слуг в святая святых Верховного Правителя? Так ли уж необходимо заходить так далеко?» Под слугами она имела в виду не НИП, которых создали члены Айнс Олгуун, а сгенерированных игрой монстров. «За исключением нескольких, на девятом и десятом этажах слуг нет», прошептал тихим голосом Мамонга. Альбедо считала эти этажи святыней. Но там не было ничего такого. На девятом этаже не было монстров, потому что если сильнейшие НИП восьмого этажа были бы побеждены, шансы у Айнс Уолгуун выиграть были бы очень низкими. Таким образом, гильдия могла сыграть роль плохого парня и собраться на последний бой в тронном зале. «Ничего, сейчас ведь чрезвычайные обстоятельства. Нужно больше рабочей силы». «Поняла». «Я тщательно отберу по силе и характеру». Мамонго кивнул, затем перевел взгляд на близнецов. «Аура и Мар, вы можете сокрыть склеп Назарика? Использование магии иллюзий. Меня в дрожь бросает при мысли, сколько будет стоить ее поддерживать». Аура и Мар переглянулись и начали думать. Через некоторое время Мар ответил. «А магии довольно трудно сокрыть все». «Но можно грязью облепить стены, а затем еще прикрыть растениями». «Ты говоришь, что хочешь покрыть грязью великие стены Назарика?» Спросила альбеда Хотя голос был сладостно мягким, эмоции были далеко не мягкими. У Мара затряслись плечи. Хотя остальные стражи не издали ни звука, они все, похоже, были согласны с Альбедо. Для Мамонги альбеда была просто назойливой. Это не настолько серьёзное дело, чтобы вызывать такой переполох. «Альбеда, не перебивай, я говорю с Маром!» Низким голосом проговорил Мамонга, удивляя даже самого себя. «А, я очень извиняюсь, владыка!» Альбеда несколько склонила голову, лицо у неё застыло. Остальные стражи, и даже Себастьян, продолжали ровно стоять, как будто замерли. Словно предыдущее предложение касалось их. Из-за такой быстрой смены отношения стражей, Мамонго подумал, что, может быть, зашел слишком далеко и пожалел об этом. Однако продолжил. «Ты точно сможешь скрыть все, покрыв стены грязью?» «Да, если владыка Мамонго позволит, но...» «Однако, если смотреть с расстояния, не будет ли Земля выглядеть слишком неестественно?» «Себастьян!» В округе есть какие-то холмы? Нет, в окрестностях одноравнена с лугами. Но здесь также есть и ночной цикл, так что ночью это сможет успешно обмануть других. Ясно. Если только чтобы скрыть стены, мысль Мара хороша. Тогда можем ли мы создать в окрестностях грязевые холмы, чтобы замаскированные стены не слишком выделялись? Да, полагаю, мы справимся. Прекрасно. Значит, Аура и Мар... «За это будете отвечать вы двое. Можете использовать любые предметы этажа. Что до части Назарика, обращённой к небу, закончите задачу и примените магию иллюзий. Сделайте так, чтобы снаружи на Назарик никто не увидел». «Да, да, сэр». «Думаю, пока достаточно. Хотя ещё много, о чём следует позаботиться. У нас есть время, чтобы подумать. Потому что с инцидента прошло лишь несколько часов». Хорошо. Это всё на сегодня. Возвращайтесь на этажи и отдыхайте. Начнёте свои задачи завтра. Из-за недостатка в информации, постарайтесь не быть слишком безрассудными. Все стражи с пониманием склонили голову. И последнее. Я хочу кое-что у всех вас спросить. Сначала ты, Шаути. Кем ты меня считаешь? Прекрасный кристалл, вы самое прекрасное в мире создания. Даже драгоценные камни не сравнятся с вашим бледно-белым телом. Без промедления ответила она. Видно, это были ее истинные чувства. Кацит. Могущественнее и сильнее любого стража. Верховный правитель великого склепа Назарика. Аура. Заботливый и сострадательный. Мар. О, очень добрый. Демиург. Мудрый в суждениях и быстрых в действиях. Безупречный. Себастьян? Ответственный за то, что собрали нас всех. Милосердный. И тот, кто не покинул нас до самого конца. Тот, кто сражается вместе с нами. И альбеда Абсолютный правитель всех нас. Наш величайший мастер и тот, кого я больше всех люблю. Ясно. Я всех вас понял. Обязанности, которые были даны моим предыдущим товарищам, Теперь дают совсем вам. В будущем, пожалуйста, будьте преданы своему долгу». В виде, как стражи поклонились, Мамонга покинул их через портал. Мгновенно вид сменился с первого ряда арены на магическую решетку, поддерживаемую големами. Осмотревшись и убедившись, что вокруг нет никого, кроме големов, Мамонга вздохнул. Так утомительно. Хотя тело не устало, и... Плечи были такими тяжёлыми, столь много стресса накопилось. Эти... Почему они оценивают меня так высоко? Ведь очевидно, это кто-то другой. Он выслушал, что о нём думают стражи, но ему казалось, что они над ним насмехаются. Засмеялся Мамонга, покачав головой. На выхо взгляде читалась полная серьёзность. Другими словами... Это были их истинные чувства. Однако, если положение окажется не таким чрезвычайным, как думают стражи, они, вероятно, разочаруются. Из-за таких мыслей у Мамонги возникало все больше и больше стресса. Не говоря уже о том, что была еще одна проблема. Мамонга горько улыбнулся. Хотя череп не мог показывать эмоции, было такое чувство, что они проступили на лице. «Как мне обойтись с Альбедо?» «Если так пойдёт и дальше, мне будет стыдно показаться перед табулой с Марагдином Саном».